Глава 35. Беатрис. А что я ожидала? Он изначально был честен. Это договор и должен таким оставаться. Без эмоций и чувств. Я сама виновата, что в игре захотела увидеть нечто большее. Нельзя биться головой об стену, уверяя, что ненавидишь кофе и никогда его не полюбишь. А потом пить каждый день, слегка увеличивая дозу, добавляя и убавляя сахар в поисках идеальной пропорции, И заверять за тем, что не подсела. Ведь на самом деле с новой кружкой вкус становится только лучше и приятней. Это закон привычки, и он справедлив не только для гастрономических предпочтений. Естественно, я подсела на Бернара. Да как на него не подсесть? Он сравним с лучшими сортами арабики, что прибывают к нам из далеких восточных королевств в ограниченных количествах. Лишь королю и его свите достается вдоволь. Остальным, некоторым избранным, вроде меня, позволено приобретать себе небольшой мешочек, и цедить его украдкой в одиночестве и строжайшей тайне от соседей. А Вандербурга цедить мне не приходилось, он был под рукой столько, сколько желала душа. Понятное дело, она привыкла к лучшему, да и сердце подтянулось. Что скрывать, голова тоже осталась в восторге от Бернара. И молодая, неискушенная во взаимоотношении полов девица влюбилась. А я ведь именно такая, в некоторых вопросах совсем юная, недалеко ушла от Мелани. «Грустишь?» «Это герцог, да? Он тебя обидел?» Отдум отвлекает как раз Мел. «Как тебе сказать?» – тяжело вздыхаю. «С одной стороны он, но с другой я сама себе создала иллюзию. Нервно тереблю кольцо, подаренное Бернаром. Я не смогла оставить его. Знаю, слабость проявила, но оно меня согревает. Хотя и мешает полностью расстаться с иллюзиями по поводу совместного будущего с герцогом». «Беатрис, ты слишком много размышляешь, ты в курсе?» Воспитанница берет меня за руку и заглядывает в глаза. «Иногда нужно отдаться чувствам, прислушаться к тому, что сидит внутри». «Книжек умных начиталась. Переучила я тебя», — усмехаюсь по-доброму. «Мыслишь стандартными клише. И к твоему сведению, именно благодаря эмоциям мы сейчас едем в карете по старому тракту, а не сидим пьем чай у себя на веранде». «Значит, ты его любишь». – произносит довольно девочка. – А я рада. Он хороший и меня не прогонит. – Солнышко! – глажу ее по голове. – Тебя в любом случае никто бы не прогнал. У меня своя голова на плечах. – Да, но она часто отказывает женщине, когда то влюбляется. – выдает Мелани с глубокомысленным видом. – Напомни пересмотреть литературу, хранящуюся в твоей комнате. С тревогой думаю, что еще могут описывать в книгах, где главные герои – влюбленные женщины. Это наблюдение из жизни, не из книг. Все равно я не такая, не могу не спорить. Я сбежала, а не осталось позволять вытирать о себя ноги. И чего тогда грустишь? Если он любит, а я уверена, что любит, то поедет за нами. Счастливо улыбается Мэл. Надеюсь только, что догонит не очень скоро, а то я мир не увижу. Мы с тобой никогда не выезжали из города. Так повода не было, пожимаю плечами и мое настроение невольно поднимается, заряжаясь положительной энергетикой Мелани. Но зато теперь оторвемся, и герцог нам совсем не нужен. В его чувства я не верю. Пусть сидит в городе и не знает о моих секретах. «Госпожа, мы приехали!» – доносится голос кучера. «Зато тебе, Мелани, я сейчас один раскрою!» – говорю воспитаннице, улыбаясь и ступая наружу.